Глава семнадцатая. Злата. Честно говоря, на последних шагах к двери я едва не сдалась. На глаза почему-то навернулись слезы, и я уже практически не глядя выскочила за дверь. Но как выскочила? Внешне я была все так же спокойна и величественна, хотя в душе бушевало пламя. Стражники Айрона пропустили меня спокойно, правда покосились подозрением. Впрочем, им по статусу положено». Ренальдо молча шел рядом и ничего не спрашивал. Это и к лучшему. На выходе Ларан попытался выяснить у нас все подробности, но, взглянув на наши лица, замолчал. Хотя вполне вероятно, что ему подал какой-то знак Ринальдо. В любом случае, мы в полном молчании дошли до наших лошадей, где нас ждали остальные. Тут мне пришлось отвлечься от своих мыслей и заверить их, что все прошло успешно, и мы возвращаемся домой. Народ с облегчением вздохнул, «Честно говоря, я сама до конца не верила, что все произойдет настолько удачно. Айрон подписал все договоры, на которые мы не надеялись, и некоторые из тех, о которых мы даже не задумывались толком, а составили на всякий случай. «Я отведу лошадь к водопою. Она выглядит уставшей», – сказала я, желая хоть на пару минут остаться наедине. «Я с тобой», – в один голос сказали Лоран и Ринальдо. «Для твоей же безопасности», – пояснил Керсан. «Не стоит бродить одной, в опасной близости от драконов», – добавил оборотень. «Наверное, вы правы. Осталось лишь ответить мне». Но у ручья мне не удалось остаться наедине со своими мыслями. Да и не совсем ручей это был. Какая-то заболоченная местность с небольшими участками воды, поблескивающими то тут, то там. Да и от поселка мы не отошли толком. Буквально в паре метров от нас стояла старая конюшня – где, судя по всему, находились лошади, жителей этой деревни. «Что-то случилось?» – осторожно спросила ран в то время как Ринальдо пристально оглядывался по сторонам, но, слышав вопрос ларана и сам немного повернулся в мою сторону. «С чего ты взял? Договор мы подписали. Все хорошо?» – ответила я. И что? Тебя не знаю. Ты вышла оттуда, будто ледяная статуя. Кожа бледнее обычного, в глазах ничего не отражается и шагаешь, будто деревянная». «Что там произошло?» «То, о чем я думаю». На последнем вопросе Лоран понизил голос до шепота. Я скептически на него посмотрела, затем повернулась к Ринальдо, усиленно делающему вид, что ничего не слышит, и вообще занят созерцанием подозрительного куста рядом с конюшней. «Нет, он меня не узнал», – ответила я на невысказанный вопрос. «Тогда в чем дело?» – он сказал что-то не то. Подключился к разговору уже Кирсан. Все в порядке. Но мы же видим, что как раз все наоборот. Поделись с нами. Хватит секретов. Ты изменилась, да, но и мы осознали свои ошибки. Мы всецело преданы тебе и поддержим любое твое решение, только не закрывайся от нас, прошу. Во время своей пламенной речи Кирсан подошел почти вплотную. Я все же подняла на него взгляд. Ринальдо выглядел искренним, да и в Ларане сомневаться не приходилось. «В самом деле, все прошло замечательно», — попыталась улыбнуться я. «Но ты расстроилась», — сказал Ринальдо. «Немного. Он меня не узнал. Да, я знаю, все к этому и велось. Мы сделали для этого очень много. Глупо, что я расстроилась от этого факта, но... Слишком многое нас связывает». «Связывала». Поправила я саму себя. Кирсан хотел что-то сказать в ответ, но его прервали. С торжествующим мявом Лоран кинулся в кусты которые изначально привлекли внимание Кирсана, на ходу превращаясь в зверя. Оттуда послышался приглушенный возглас. Кирсан, выхватив меч, также кинулся к кустам. Я же лишь покрепче поправила на лице маску, помня, что моя роль заключается в первую очередь в том, чтобы меня не узнали. Буквально через минуту шум в кустах стих, и оттуда сначала вышел Лоран, который успел превратиться обратно в человека, и Ренальдо, который кого-то за собой тащил. Я присмотрелась и поняла что передо мной стоит Джонатан, советник Айрона. «Что это значит?» – произнесла я как можно надменнее, позабыв, что мне следует говорить исключительно шепотом при тех, кто уже слышал мой голос. «В кустах был», – лаконично ответил Ринальдо. «Да не был я в кустах. Моя лошадь там была привязана рядом и…» Начал оправдываться он в ответ на реплику Кирсана, но осекся. Затем, не обращая больше внимания на моих телохранителей, посмотрел мне прямо в глаза. «Злата?» – неуверенно спросил он. От неожиданности я едва заметно дернулась по изменившемуся выражению лица Джонатана. Я поняла, что и он это заметил. «Уважаемый, вы ошиблись. Перед вами темная королева», – холодно ответил Ренальдо, отпустив дракона, но не спеша от него отходить. Вполне вероятно, что у него действительно там была лошадь, и он даже не успел ничего услышать из нашего разговора. Следовательно, это не какой-то хитроумный замысел светлых, и его можно отпустить, если бы не одно «но». «Но как?» «Я еще на переговорах не мог понять, почему ты мне кажешься настолько знакомой, и тут твой голос. Я не мог обознаться. Злата, как же это так?» – спросил он непонимающе и, может, с отчаяние. Я продолжала молчать, не зная, что ответить. Ну, видимо, мои телохранители решили все за меня. Краем глаза заметила, как Ринальдо потянулся за своим мечом, а Лоран приготовился вновь превратиться в зверя, если понадобится. «Стойте! Не сметь без моего приказа!» Жестко приказала я, боясь, что не успею. Кирсан посмотрел на меня удивленно, но промолчал всем своим видом показывая, что полностью доверяет моему умению принимать решения. А вот Лоран заторопился. «Но, Злато, он же тебя узнал!» Непонимающе и слегка обиженно возразил он. «Лоран, я, кажется, отдала приказ!» Я тем же холодным тоном пресекла его возражение. «Слушаюсь, темная королева!» Он послушно склонил голову. «Встань уже возле тех кустов, посторожи!» «Чтобы больше никто сюда не пришел, и ты, Ринальдо, тоже побудь с ним. А мы с Джонатаном здесь поговорим», — отдала новое распоряжение. Но... Напрямую Кирсан возражать не стал, но весь его вид показывал смятение. «Мне ничего не угрожает», — пожала плечами я, полностью веря в то, что говорю. Как бы там ни было, но Джонатан не был решительно настроен против темного наследника и ко мне относился нормально». Я даже не обижалась на него за те слова, что он сказал Айрону в последний вечер моего пребывания в их замке. Он делал то, что должен был. «А если...» – Кирсан не договорил, но красноречиво покосился в сторону дракона. «Ну вот если...» – «Тогда просто перережьте всех светлых в этом лагере и пойдете войной на светлые земли!» – спокойно и уверенно сказала я. Джонатан невольно сглотнул. Лоран и Ринальду послушно отошли туда, куда их направила всем своим видом, показывая, что я веду себя слишком беспечно. Может быть, не им решать. У ручья как раз лежало поваленное бревно, с которого, судя по всему, местные любили ловить рыбу. Вот на него и присядем на время разговора. «Поговорим», – устала спросила я. «Я... я не знаю, что сказать. Во-первых, ты жива. Это, конечно же, радует». И даже не буду спрашивать, как тебе это удалось. Но вот тот факт, что ты и есть темная наследница. Как такое вообще возможно?» В его голосе начали проскальзывать полуистеричные нотки. Я поморщилась. Вот опять история с Мирандой повторяется. «Ты серьезно думаешь, что я этого хотела? Стремилась к этому?» Спросила я немного раздраженным тоном. «Ну, не знаю даже». «Как там у вас все это происходит, и по какому критерию вас отбирают, мне неизвестно». Джонатан не смог найти адекватного ответа. «Не знаю, как остальных, а я просто попала не в то время и не в то место, за что и поплатилась. Меня даже не поставили в известность, куда отправляют и в качестве кого». Пожаловалась я. «Пока Джонатан в легком ступоре, можно и расслабиться, хоть немного выплеснуть то, что накопилось». «Сними маску, пожалуйста». «Я понимаю, почему ты скрываешь лицо, но хочу на тебя взглянуть хотя бы на пару минут», – попросил он неожиданно. Подумав, я выполнила его просьбу. Вряд ли кто-нибудь сейчас неожиданно появится, а мне и самой уже поднадоела эта маска. Я с удовольствием подставила разгоряченное лицо прохладному ветру. «Это действительно ты. Невероятно», – прошептал Джонатан. Я повернулась к нему. Начинать ему что-то доказывать сразу не хотелось. «Лучше уж подожду, пока он сам начнет». «Ты... ты сразу задумала попасть к нам в замок, притворившись невинной жертвой?» «Все же спросил он, избегая встретиться со мной взглядом». «Ты нормальный? Я просила, чтобы меня похищали. Я стремилась попасть в ваш чертов замок. Может, я умоляла вас оставить меня и цеплялась за косяки дверей, когда вы меня пытались вытурить оттуда?» Или же с готовностью отвечала на все ваши вопросы и расспрашивала о детальном расположении ваших войск и прочих военных тайнах?» Возмутилась я. «Эм, действительно, прости», — согласился дракон. и ошарашенно на него взглянула. «Он извинился?» «Конечно, правда, на моей стороне, но все же. Неожиданно, право же. Неожиданно такое услышать», — выдавила я из себя. «Почему?» Я ведь тебя успел хорошо узнать за то время, что ты была у нас. Ляпнул, не подумав. Просто все равно не могу поверить в то, что ты и есть темная наследница. Теперь многое встает на свои места. Все еще ошарашен, ответил Джонатан. Надо же. А я думала, что раз уж Миранда объявила меня врагом народа, после того, как я сбросила маску, то и ты сейчас бросишься на меня с кулаками. Невольно хмыкнула я. Тогда уж с твоей вилкой, чтоб наверняка. Что? «Миранда? Она же погибла!» «Или?» – спросил Джонатан и с надеждой на меня уставился. «Нет, она жива и вполне себе здорова, но отпустить ее обратно я не могу. Она точно все доложит Айрону». «А мне нельзя этого допустить, иначе мирный договор будет разорван», – ответила я. «Как она?» «Ее хорошо устроили» стараются ни в чем не отказывать. Она же ничего не хочет и просто продолжает тихо ненавидеть меня. Хотя я ей уже пыталась объяснить, что ничего этого не хотела, просто у меня не было выхода. Но она не желает слушать, как это все выглядело для меня. Пожаловалась я. «А как это все выглядело для тебя?» Он точно решил побить все рекорды, возможности меня удивить. «Я делала все возможное, чтобы выжить», Ни на что не способная человечка, которой в руки попала огромная ответственность и кроха власти. Я ничего не хотела, да и не хочу, в общем, кроме того, чтобы меня оставили в покое. Хочу просто мирно жить. Возможно, со временем превратить свою страну в процветающий город, и чтобы мои подданные были в безопасности. Разве это так много? Я могу понять, что вам сделали прошлые наследники, но в чем конкретно я виновата, мне не объяснили. Уже почти год, как в этом мире, не тронула ни одного светлого. Сделала много для темных, но для Айрона я все равно никчемная, подлая тварь. Грустно закончила я. «Ну, он же не знает, что ты и есть Злата. Зачем ты ушла?» Попытался поддержать меня или его Джонатан. «А что это меняет? Нам не быть вместе, думаю, мы с тобой это прекрасно понимаем». И светлые земли, и темные будут ожидать от своего правителя, чтобы он починил себе другого. Не скрою, мне было очень обидно, когда я услышала ваш последний разговор, но мой уход был лучшим выходом. Пожала плечами я. Честно говоря, не ожидала, что у меня с Джонатаном получится адекватный разговор, без криков, упреков и обвинений. Жаль, что я потеряла такого друга. «В чем-то ты права, но он же думает, что ты умерла». Воскликнул дракон. «Так будет лучше для всех. Если все получится как надо, между нашими землями не будет войны. Со временем мы сможем плодотворно сотрудничать. Айрон женится, у него появятся наследники, которые не будут уже предвзято относиться к темным. Все будет хорошо», – заверила его, избегая смотреть в глаза и думая о крохе, что рос внутри меня. «Прости, я не думал, что ты услышишь наш разговор, и поверь». Я уже сотни раз пожалела о том, что вообще его завел. Просто...» Начал он. «Не нужно. Я поняла тебя и простила уже. У тебя не было иного выхода». Грустно улыбнулась я, возвращая маску на место. «Меня, но не его», — испытывающе посмотрел на меня Джонатан. «Сложно сказать. Поначалу мне казалось, что я его просто ненавижу за то, что он меня предал вот так просто. А сейчас поняла» что это просто не имеет значения. Как бы тогда ни начали развиваться события, я нашла самый оптимальный выход с той ситуации. Войны не хочу. Мне бы просто мирно существовать. Пожалуй, плечами я. Ты ему так не скажешь? Нет, так будет лучше для всех. Надеюсь, ты меня понимаешь и никому не расскажешь о нашем разговоре. Полупросительно сказала я. Пожалуй, действительно, это хороший выход. И никому от этого не будет вреда. «Только вот... А как же вы? Айрон, ты... Вы ведь действительно были влюблены? Я же видел!» С каким-то непонятным сочувствием произнес он. «Может и так. Но только на кону стоит нечто большее, чем отношение двух персон. Только подумай. Теперь Айрон сможет найти себе жену, у них будут дети, а я смогу спокойно править своими землями, ни на что не отвлекаясь», – выдавила из себя неискреннюю улыбку я. «Но...» «Пожалуйста, Джонатан, ты ведь и сам знаешь, что я права. Отбрось в сторону все чувства и подумай с рациональной точки зрения!» Буквально взмолилась я, добавив про себя. «Так же, как и в тот памятный вечер, когда я решила уйти из вашей жизни, как фаворитка Злата». «Хорошо. Я никому не скажу. Даю слово». Все же сдался он после непродолжительной паузы. «Вот и славно». Улыбнулась я уже немного искреннее. «Правда. Прости меня. Я тогда сделал огромную ошибку. Предал тебя как друга». С грустью сказал Джонатан. «Я не буду убеждать тебя в том, что это не так. Но уже не сержусь. Тебе уже пора идти, а то начнут искать. Удачи тебе». Сказала на прощание я и первая поднялась, чтобы уйти. «Постой. А мы еще увидимся?» Спросил он, тоже вскакивая на ноги. «Если все пройдет хорошо, то думаю, да». Улыбнулась я, умолчав, что видится то мы будем, но только как темная наследница и советник светлого наследника. И уж точно подобных разговоров у нас больше никогда не будет. «Удачи тебе», — сказал он и ушел. Я молча подошла к своим телохранителям, которые, подозреваю, все равно слышали каждое мое слово. «Что ж, мне все равно от них скрывать особо нечего». Будто в ответ на мои мысли у меня негромко заурчало в животе. «Да, там мне теперь за двоих». «Договор заключен. Поехали домой?» – устало спросила я. Мужчины согласно кивнули головой, и мы вернулись в лагерь. Вот и состоялась великая встреча двух наследников. «Жаль только, я себя не чувствовала выигрыше. Наоборот, хотелось как можно быстрее попасть к себе домой». Только чтобы это паршивое ощущение на душе исчезло.